айна тропической ночи. Золотые искры гаснут в пене моря кружевной. Появились вы прекрасной яркой бабочкой ночной. В этом маленьком отеле, яркой порт ночных огней вы из ночи прилетели, поспешив забыть о ней. на тропической ночи тайна мерцающих глаз что нам судьба напророчит что ещё она задумала для нас золотую орхидею я вам волосы в колю я ещё сказать не смею что я вас уже люблю Музыкант на сцену вышел, скоро струны зазвенят. Как мне хочется услышать, что вы любите меня.